отступление Андропов и Мазоров Слушая вас, поторопил Кирилл Трофимович Юрия Владимировича, сидящего напротив за столиком, использующимся для доверительных бесед за чашкой чая. После беседы с Сировым Андропов изучил все материалы, собранные подчинёнными, и позвонив Мазорову, договорился о встрече. Ранее между ними подобных встреч не было. Но, похоже, первый заместитель председателя правительства СССР не удивился просьбе. Все знали, что председатель Совета Министров, председатель правительства Косыгин Алексей Николаевич не находит общего языка с окружением Брежнева ЛИ. По здоровью не может в должной мере исполнять свои обязанности, а в высших партийных кругах шептались о скором повышении Мазурова. На сегодняшний момент Кирилл Трофимович по партийной негласной иерархии находился выше председателя КГБ, что не добавляло уверенности Юрию Владимировичу. После взаимных приветствий и обычных ничего не значищих разговоров в беседе возникла неприятная пауза. Юрий Владимирович понимал, что как инициатор встречи должен объяснить своё появление, но некоторое время не мог решиться на откровенный разговор. Наконец дотронувшись до папки с бумагами, которую принёс с собой, он осторожно начал. Вы знаете, Кирилл Трофимович, что мои сотрудники участвовали в расследовании авиакатастрофы, в которой погиб Романов Григорий Васильевич. Насколько знаю, следов террористического акта не обнаружено, заметил Мазуров. Да. Следов взрыва или других внешних признаков, способствующих трагедии, не выявлено. Но всё равно нельзя исключить злой умысел при подготовке самолёта к вылету, ошибок техников, пилотов и прочего возразил Андропов. Расследование ещё не закончено, добавил тихо. Мазоров молчал, ожидая продолжения, и Андропов решился. Все заметили, что Григорий Васильевич в последний год развил необычную активность. Если раньше он интересовался и отстаивал интересы своей Ленинградской области, что соответствовало его уровню, то в последнее время начал обращать внимание на кадровые вопросы ЦК, экономику страны и внешнеполитическую деятельность правительства. Горбачев и Михаил прокатились с должностью секретаря ЦК по сельскому хозяйству по его инициативе, вопреки мнению некоторых членов Политбюро. Выступал против нашей помощи и поддержки развивающимся странам, вставившим на путь социалистического строительства. но ваш Горбачёв действительно слишком молод и неопытен для такого поста, возразил Мазоров и иронично выделив ваш. Ведь нашлись другие, более достойные кандидаты на эту должность. Правильно политбюро решило отставить его кандидатуру. А насчёт помощи другим странам, Григорий Васильевич выступал против нерасчётливой и непродуманной траты наших средств, которых нам самим не хватает. И тут палит бюро прислушивался к его доводам и создала межведомственную комиссию. Кирилл Трофимович замолчал, не сводя заинтересованного взгляда с собеседника и давая тому высказаться полностью. В комитете возник вопрос: не нажил ли он своей активностью влиятельных недругов у нас или за рубежом, которые решились на столь неординарный поступок? — продолжил Андропов, как бы не заметив возражения и внимательно глядя на собеседника из-за стекол очков. — Конечно, это маловероятно. Но мы решили проверить и эту версию, — заторопился. — Поэтому стали проверять все окружение Григория Васильевича. — Все же подозрительно. Не часто падают у нас самолеты с членами политбюро на борту. Замолчав, устало откинулся на спинку кресла, ожидая реакции собеседника. Мазуров отвел взгляд и устало потер переносицу. «Не знаю, что сказать». «Это ваши обязанности выдвигать и проверять все версии», — наконец высказался хозяин кабинета. «Необычную для Григория Васильевича активность по разным вопросам в последний год я тоже заметил», — неожиданно признался. Юрий Владимирович обрадованно кивнул и энергично продолжил, зацепившись за последнее сообщение. «Откак?» В ходе опросов коллег, друзей и близких погибших неожиданно выяснилось, что тем же неофициально занимались сотрудники Белорусского КГБ, так как не ставили в известность о своем присутствии в чужом регионе, в своих целях и задачах и не обращались за помощью к местным ленинградским коллегам. Почему действовали неофициально? Я не буду заострять внимание на нарушение субординации, сделав паузу, добавил миролюбиво. Одно же дело делаем, ищем истину. Замолчал, предоставляя возможность собеседнику высказаться, но тот даже не пошевелился, оставляя мяч на стороне противника. В этой беседе похоже на поединок. Андропову ничего другого не оставалось, как продолжать выкладывать свои козыри. Знаю, что у вас остались прочные связи в республике, в том числе в республиканском КГБ. к тому же в с Григорием Васильевичем были наиболее близки среди остальных членов политбюро. Намекнул, что знает о том, что творится на дачах членов политбюро, ведь охрану этих объектов несут его подчинённые. Остров взглянул на собеседника и не отметив реакции, председатель КГБ начал задавать вопросы. У вас возникли свои соображения о причинах катастрофы? Что выяснили ваши сотрудники? Может, нам стоит объединить собранные материалы и продолжать работать совместно? Одно ведь дело делаем, ради страны стараемся. Вот и Григорий Васильевич за страну переживал, неожиданно высказал Самазуров. Сколько раз сетовал на неисспешность принятия нужных решений, бездушную бюрократию во всех структурах, несогласованность министерств и ведомств в решении внешнеполитических и внутренних задач. Снизу виднее многое, чем из-за Кремлевской стены, Старой площади и Садового кольца. «Да, многое надо менять», — осторожно подтвердил Андропов. «Но меня немного другое волнует», — признался. «Откуда Григорий Васильевич мог получать такие сведения, которые были неизвестны КГБ, МИДу и другим ведомствам? Мои ребята прошлись по всем доступным каналам в поисках источника закрытых сведений». но не смогли ничего обнаружить. Есть подозрение, что его помощник Синафонтов, Петр Петрович, мог получать подобные сведения из-за рубежа, но он погиб вместе со своим начальником и покровителем. Как бы пригодился нам этот источник, воскликнул. Ваши сотрудники ничего такого не выявили? Андропов в ожидании замер, уставившись в лицо Мазурова, а тот глубоко задумался... Потом я спытую ещё взглянул на собеседника, так что тот отвёл взгляд. Есть у меня кое-что, наконец как бы нехотя признался Кирилл Трофимович. Однажды Григорий Васильевич, расстроенный отношением к делу нашими чиновниками, признался, что есть у него какой-то пророк. Кто это не сообщил, но похоже, верил ему. Правда, в то время он был сильно выпивший, но, как говорится, что у пьяного на языке Вот я и решил поискать этого пророка, хотя не верю во всех этих предсказателей. Может у Романова появился какой-то гениальный аналитик, которого он назвал пророком, предположил. Нет. Аналитик не мог кое-чего сообщить. Отрицательно поматал головой Андропов, довольный, что добился своей цели и разговорил Мазурова. Мне, Григорий Васильевич, незадолго до смерти, передал список шпионов, работающих на зарубежной разведке. Всё подтвердилось. Там такие фигуры. Мои контрразведчики с красными глазами ходят с тех пор и в кабинетах ночуют. Некоторых предателей от ошедших отдел взяли и скоро будем судить. Через других ДЭЗ угоним. Аналитик не мог этого знать. Только кто-то влиятельный из-за рубежа. Подумав, Мазоров сообщил. Мои тоже сначала думали на Ксенофонтова. Но летом я ездил в Мурманск по делам и брал с собой сотрудника, который побеседовал с сыном Петра Петровича, работающим там. Так тот сообщил, что отец за несколько месяцев до смерти прислал ему письмо для племянника с просьбой передать тому в случае смерти посмертное письмо. Выходит, Ксенафонтов предполагал или не исключал свою преждевременную смерть. Сын читал то письмо, оживился Юрий Владимирович, читал, но признался, что многое не понял, не запомнил, обрадовался собеседника Мазоров и тихо добавил или умолчал. Сейчас хозяин кабинета тяжело поднялся из-за столика и достал из сейфа папку толщиной не меньше андроповской. Долго листав, читал страницы и наконец зачитал слух. Источник сообщил, что отец благодарил племянника за что-то и признавался, что с его появлением в его жизни появилась достойная цель, ради которой не жалко жизни или не страшно умирать. Призывал продолжать начатое и не останавливаться. А в конце просил поддержать сына при возникновении каких-то трудностей, что удивило объект. Его возможности как главного инженера крупного предприятия не сравнимы с возможностями какого-то подростка. Зачитав текст, Кирилл Трофимович закрыл дело, но со стола не убрал и продолжил. Меня этот племянник заинтересовал. Соловьев Сергей, родом из провинции, внезапно оказался племянником Ксенофонтова, а тот в это же время перешел на должность помощника Романова. Почему и как это произошло, могут пояснить только эти трое. Но двое погибли, а Соловьев нигде не признался в этом. Думаю, что не сообщит и нам. Что у вас есть на этого подростка? Поинтересовался Андропов. Может, это и есть пророк, предположил он. Действительно странное письмо, подтвердил Юрий Владимирович. Заставляет задуматься. Мы даже не рассматривали этого подростка в качестве важной фигуры, признался Андропов удивлённо. Теперь несомненно обратим на него пристальное внимание. Юрий Владимирович задумался, а потом признался: Конечно, данных недостаточно, чтобы считать этого племянника источником секретных сведений, но других вариантов нет. Подумав, Андропов слух начал размышлять, вычленяя главное. Сначала подозрительная опека к сына фонтовым племянника и выделение сотрудника для связи. Теперь посмертное письмо с упоминанием какой-то цели у Соловьева. Вероятно, всё же какие-то сведения Соловьёв передавал ксина Фонтову, а тот Романову предположил. Будем отрабатывать, пообещал. Юрий Владимирович строго посмотрел Мазоров на собеседника. Не стоит привлекать к нему пристальное внимание. Знаю, как порой работают ваши сотрудники с подозреваемыми. Может, это совсем посторонний человек, а ваши домыслы случайное стечение обстоятельств. Он раздражённо отмахнулся от пытающегося возразить Андроповы и продолжил: "Можете настроить его против нас, если не хуже. Если это тот, кого мы ищем, то он принесёт немало пользы стране, если пойдёт на контакт добровольно. Подумайте, почему он выбрал Романова с Синафонтовым, а не меня, вас или кого-то другого из влиятельных страны лиц?" Мазоров задумался и кивнул. Хорошо. Будем работать вместе, как вы просите. Но прежде чем захотите допрашивать Соловьёва, я хотел бы предварительно с ним переговорить сам. Вот мои условия и требования. В этом деле главное не навредить. Согласна? требовательно посмотрел на собеседника. Андропов с готовностью кивнул головой, несмотря на то, что его равный по статусу собеседник разговаривал с ним главой всесильного ведомства, как начальник с подчинённым. Мы пока будем аккуратно собирать сведения о Соловьёве. Как появится что-нибудь существенное, вам сообщу, пообещал Юрий Владимирович.